Глава пятая. Обратная дорога. Часть вторая. Я снова бежал, и этот забег нисколько не напоминал давнюю, самую первую в этом мире погоню за мной. Да-да, ту самую, когда я столкнулся с наёмниками чёрного пса, теми самыми ребятами, которые хотели продать меня где-то в диких землях. На фоне нынешних преследователей, орки были просто образцовыми друзьями, И в отличие от них, ту несчастную банду сейчас я бы разделал под орех и даже не вспотел. Но время и место были другие, точно так же, как и обстоятельства. Даже не знаю, почему у меня в голове крутились такие глупые и совершенно неподходящие в данный момент мысли. Судя по всему, я окончательно тронулся умом, когда надеялся пробраться мимо деревни полной орков. Можно ведь было просто пожить у портала всего пару дней. Вдруг учитель бы пришел. Но это выглядело бы совершенно беспомощно от человека, который умудрился не погибнуть так долго, пересекая полконтинента. Самоуверенность, вот как это называется по-другому. Или самонадеянность. Итог был один. Мне пришлось убегать по узкой полосе джунглей от нескольких десятков преследователей. На мое счастье, то ли у них не было духовых инструментов, то ли орки были еще самонадеяннее меня, но никаких сигналов они не подавали. Мой талант, чувство опасности, жег спину и словно ловил сигналы от преследователей. Я знал примерное количество загонщиков и представлял, как они бегут. Словно слышал их топот у себя за спиной, вот только держались они в сотне метров позади. И догонять, кажется, не собирались? Тешить себя напрасной радостью? Не уж, не сегодня. Было очевидно, что существа, выживающие здесь, в таких суровых условиях вдали от цивилизации, гораздо крепче меня. И бегать, несмотря на невысокий рост, могут ого как быстро. Так что, подумав, я решил, что они меня куда-то гонят. И самое паршивое, невозможно было просто взять и развернуться, Даже если допустить, что я смогу перебить всех орков, которые при желании просто задавят меня своим количеством, куда мне бежать, где прятаться? Я не знаю ни местности, ни укрытий, ни опасности, ни ловушек. Орки знают. Даже если мне посчастливится грохнуть тут всех, это не останется незамеченным в других деревнях, уверен. Да тут при таком раскладе все пылать будет. А у меня просто не останется сил, чтобы добраться в плавь. Да даже на лодке, до своего берега. Так что прибывший проверить, а что это у нашей соседи произошло, отряд просто возьмет меня тепленьким, пока я буду валяться без сил. Так что я пока решил не прибегать к крайнему варианту и послушно бежал туда, куда меня гнали орки. Впрочем, их цель была в направлении моей свободы, а путь туда... Один-единственный, так что я просто стремился к ней. В надежде, что хоть что-нибудь прояснится как можно скорее, потому что быстро бежать в джунглях, не теряя темпа, очень сложно, черт побери. Недалеко мелькнул просвет. Я понял, что песчаная коса уже рядом. Там было открытое пространство, и уйти с него станет невозможно, но у меня были кое-какие мысли на этот счет. Стараясь не сбить дыхание, я прибавил ходу. Последние рыжеватые ветки мелькнули перед лицом, и я вылетел на отмель. Кинув за спину пару ловушек на основе стеклянных нитей, пробежал еще пару десятков метров и остановился. Вопли за спиной приближались. Еще мгновение, и из-за листвы появились первые преследователи. Бах, бах, два взрыва. Раскидав веером тонкие, тягучие и очень опасные стеклянные жгуты, посекли сразу пятерку орков, превратив их тела в куски фарша. Я отошел еще чуть подальше, одновременно раскидывая в энергоструктуре мира вокруг себя другие ловушки. Силы они просили прилично, но особого выбора нет. Нужно было как можно скорее разобраться с преследователями, а сражаться с каждым из них лицом к лицу. Песчаная коса отлично подходила для того, чтобы устроить из нее настоящее минное поле. Остальные орки наверняка будут осторожнее, но если здесь не окажется шамана, они попросту не смогут увидеть мои заклинания. Поэтому, отчитывая задними мыслями секунды до появления новых гостей, я принялся за работу. Я успел разместить на пути гостей шесть ловушек, прежде чем на песок выскочили еще десять орков. Они, увидав то, что осталось от их собратьев, ничуть не напугались. Напротив, их это скорее разозлило. Расстояние между нами было слишком большим, чтобы я разобрал, о чем говорят эти ребята. Но бездумно вперед они не рванули. К моему ужасу, орки начали собирать с песка кровавые ошметки. Пока они это делали, к ним присоединились и оставшиеся. Всего я насчитал 44 особи. Полагаю, что со стороны подобное зрелище представляло собой настоящий сюрреализм. Я стоял на узкой отмеле, со всех сторон окруженной водой. Прямо за спиной, всего километрах в трех, виднелся остров, до которого нужно было добраться, а напротив расположилась целая толпа орков, медленно продвигающаяся вперед. У некоторых в руках были короткие луки, и они пробовали достать меня из них. Но щит работал отлично, и через несколько выстрелов аборигены перестали тратить стрелы впустую. Эти твари бросали перед собой куски мяса, которые когда-то были их родичами и ждали, что случится. Они догадались, что я маг и могу устроить им каверзу. И таким способом проверяли, нет ли впереди чего-нибудь смертоубийственного. Расстояние между ними мной стремительно сокращалось, ведь я, отступая... добрался практически до конца косы. Несколько раз пробовал кидаться заклинаниями, но попасть по уклоняющейся цели даже при расстоянии в 20-30 метров — непростая задача. Противники просто бросались в рассыпную или в воду, когда я атаковал их огненными шарами, так что никого зацепить мне не удалось. Правда, в одну из ловушек еще шестеро орков все же попали, их тоже разорвало на небольшие куски Но опять же, остальных это нисколько не смутило. Они лишь более целеустремленно принялись сокращать расстояние между нами, не забывая периодически стрелять у меня из луков. Просто так тратить ресурс на плечника я не привык, поэтому такое внимание изрядно отвлекало. Я перебирал в голове варианты развития событий. Резерв источника упал почти до 30%. и нужно было срочно что-то предпринимать, иначе меня просто зажмут в воде. Решив рискнуть, я начал формировать большой каркас заклинания в пятнадцати метрах от себя. Решив не придумывать ничего нового, использовал для него всё ту же заготовку стеклянных нитей. Рассчитав плетение таким образом, чтобы при активации оно зацепило как можно больше орков, но не достало меня, я расположил его поперек самого узкого участка отмели, а сам отошел еще дальше и оказался по колено в воде. Как только активирую ловушку, я должен был сделать это сам, чтобы орки не заметили ловушки и чтобы поразить как можно больше целей. Нужно атаковать оставшихся. Если что, наплечник защитит от стрел и даст мне необходимое время». Оркам понадобилось три минуты, чтобы добраться до моей последней ловушки. Как только ее площадь охватило максимальное количество врагов, я с мстительной ухмылкой активировал заклинание. Признаюсь честно, плел я его на ходу, применив те навыки параллельного мышления, которыми я овладел за последнее время. То есть выкладывал каркас стеклянных нитей и одновременно программировал действия заклинания. Хотелось получить мощную бомбу, которая покрошит орков, но получилось слегка по-другому. Песок под ногами преследователей в раз поменял свою структуру, становясь тягучим и очень горячим. Враги не ожидали такого подвоха и поэтому попались на мою удочку. Изрыгая проклятия и крики боли, они бросились было в рассыпную, как делали и до этого, но в этот раз такой фокус не прошел. Огромный массив жидкого стекла, сформировавшийся за секунду, повинуясь заданному поведению, брызнул во все стороны, обливая мечущихся орков и понижая свою температуру практически до нуля, оказываясь на их коже. Кажется, до этого момента я не слышал таких криков отчаяния и боли. Невозможно передать словами то, что я сделал с этими существами. Кто-то прыгнул в воду и умер там. Но большая часть орков оказалась в зоне ловушки и теперь выглядело ужасно. Существа погибали за секунды, и смерть их была очень болезненной. Теперь на отмеле имелась странная инсталляция, представляющая собой отекшие фигуры из костей и остатков мяса, покрытые стеклом. В живых остались не больше 15-17 орков, сейчас замерших за своими погибшими товарищами, Они судорожно сжимали кукри, луки и копья, не решаясь напасть. Кажется, я их здорово напугал, а значит, наступило самое подходящее время для атаки. Я направился к оркам, на ходу выламывая куски стекла из зоны, поглощенной заклинанием. Не утруждая себя тем, чтобы придать этим осколкам нужную форму, сил оставалось не так уж и много, стоило их поберечь. просто с ускорением направил их на врагов. Среагировать те не успели и тоже превратились в трупов, не успев и глазом моргнуть. И что, все так просто? Нет, я, конечно, потратил изрядное количество сил, но в целом все прошло очень даже неплохо. Без паники, неожиданностей. Интересно, куда меня гнали орки? Что здесь такого? или они просто не подумали, что я маг, и надеялись позабавиться с убегающим человечком на отмеле. Мысль эту я не завершил, почувствовав, что нечто отрезает меня от источника. Ощущение было столь болезненным, что я чуть было не упал на землю и не заорал, но в последний момент удержался на ногах и крутанулся, переключая зрение на его магический вариант, пытаясь определить, что или кто Скручивает меня, словно канатом, И я все же рухнул на колени, Испытывая страшные муки. Ощущение было такое, Словно у меня изнутра Пытаются вытащить все потроха, И делают это нарочито медленно, Чтобы я помучился. Все-таки, заорав, Я тут же закашлялся И с удивлением понял, Что слюна у меня кровавая. Да что происходит? Наплечник не помогал, а щит, который я пытался активировать, просто отказывался работать. Перед глазами все плыло, возникали кровавые круги, и, поняв, что у меня больше нет сил сопротивляться, я осознал, что лежу на боку, а теплая вода омывает мои ноги. В последний момент мне показалось, что вдали я увидел мелькнувший парус, а потом разглядел стремительно приближающийся к моему лицу массивный сапог. но ну, а после не было ничего, только темнота. Разумеется, очнулся я с тяжелой головой. Еще бы, после того, что я испытал. Было удивительно, что меня вообще оставили в живых. Кое-как, разлепив веки, я попытался пошевелиться. Ноги связаны, руки тоже. Кругом стояла такая вонь, что меня проняло, и я чуть было не блеванул. Счастье, что в желудке уже сутки не было ничего. Я с трудом попытался сесть. Судя по освещению, я пролежал в таком виде либо всего пару часов, либо уже целые сутки. Запихнули меня в какую-то грубо сколоченную деревянную клеть. Окон нет, одна дверь. Сквозь широкие щели не видно ни черта. Кругом лес. Покрутив головой, я увидел кругом кучу вонючего тряпья и гнилой соломы. Больше здесь не было ничего. Немного придя в себя, я с ужасом понял, что рядом нет моей сумки, за голенищем не хватает кинжала, и самое главное, с меня сняли наплечник. Чёрт! А я ведь собирался заняться системой защиты, которая не позволила бы трогать его, пока я в беспамятстве. Чёрт, чёрт, чёрт! К сожалению, поздно было сетовать и горевать. Нужно было срочно предпринимать хоть что-нибудь, если я не собираюсь повторить участь тех двух морячков, которых видел ранее. Однако, все оказалось не так уж и просто. Руки-ноги мне перевязали на совесть, да так, что я их практически не чувствовал. Но ничего, ничего, магия осталась, и на такой пустяк, как веревка, ее точно хватит. Спустя какое-то время я действительно смог избавиться от веревок, просто разорвав атомарные связи волокон. Правда, для этого пришлось изрядно покататься в грязи, чтобы хотя бы краем глаза увидеть путы. Но после того, как я освободил и растер занемевшие руки, дело пошло быстрее. Проверив свой источник, я с сожалением понял, что от запаса осталось совсем немного. Всего 10% примерно. Да еще и на этих островах, в отличие от того, на котором мы жили с учителем, сила копилась не слишком быстро, поэтому нечего было и думать о том, чтобы повторить мой забег. В этот раз везения и сил мне точно не хватит. Для начала стоило осмотреться, и самое главное — найти наплечник. Я был готов смириться с потерей всех личных вещей, но оставлять свою персоналию в руках орков не собирался. Слишком много труда в нее вложено. Я уже собирался было выламывать дверь, когда за ней послышались голоса. Чертыхнувшись, я приготовился к нападению. молец не просто-то, а?» — услышал я первый голос. «Кайнор-каш почти того! Всех порвал на куски, ешак!» «Наотмеле резеня Баркот, говорит, сам видал, а?» «Да, слышал, ешак!» — отозвался второй. — Магик, сучий пень, в штаны ему червей. — Молот? — Ну, говорят, это замена тому на босоге. — А? — Ху**а! — Замена гряд тому на босоге, оглох или кто? — Сам х** ху... и жри, яшак. — Я х**щик, я... как сковырну, ошавеешь? Голоса раздавались совсем рядом, и я был готов ударить по своим визитерам, но подойдя к самой двери, они не торопились заходить. Что же делать? «Баркот, где?» спросил второй, не желая продолжать перепалку. «Идет». И действительно, через несколько минут снова послышались шаги, и на этот раз они не замерли на входе. Дверь клетки распахнулась, и на пороге возник орк. Он был гораздо больше, чем те, кого я видел раньше, с меня ростом. но гораздо массивнее и накаченнее. Бугры мышц натягивали кожаную жилетку. На ногах простые кожаные штаны. Один из клыков, выпирающий из-под нижней губы, отколот. Левую руку украшали несколько искусных браслетов, а на плече висела моя персоналия. Она, разумеется, не работала, но сам факт, что эта тварь надела ее, моментально вывел меня из себя. Зарычав, я начал было формировать заклинание, но вошедший орк в один миг понял это и, осклабившись, ткнул в меня кулаком, стоя в двух метрах. Несмотря на это, у меня из легких будто разом выбили весь воздух. Задев всего пару первых струн заклинания, я отпустил его и рухнул на пол клетки, судорожно пытаясь вдохнуть. — Магик, да? — фыркнул орк. — Слабака кусок. и сплюнул под ноги. вшёл ты, яшак!» — хрипло отозвался я, одновременно пытаясь подняться. «Хо, магик, по-нашему базлать могешь! Ну дела!» — изумился орк. «А ну скажи! Я добыча-баркот! Говори!» «Да завали уже!» — психанул я, осознав, что говорю с шаманом. «Говорить научись сначала, выкидыш болота!» «Жилетку нацепил и уже себя человеком посчитал? Ты меня в спину ударил, когда я не видел. Слабо раз на раз выйти было, я шаг». Стоящие за спиной шамана-орки, которые первые пришли к Лете, испуганно переглянулись и сделали пошагу назад. А тот, кто назвал себя Баркот, вопреки моим ожиданиям, рассмеялся. «Магик силен. Человек. Человек! Эй, вы отрыжки слышали?» «Человек мне раз на раз предлагает выйти! Смельчак! Не то что вы, Йошак-колды! Сыкуны!» Он снова сплюнул под ноги. «И говорит лучше тебя, чимак!» «Магик!» — он вновь обратился ко мне. «Откуда базлать по-нашему успел?» «Не успел, а научился!» «А? Ху**а!» -на, — вспомнил я пассаж одного из орков. «Откуда базлать по-нашему научился, надо говорить!» «Понял? Успеть это, бежать куда-то и прибежать вовремя!» Баркот некоторое время внимательно разглядывал меня. «Магик непрост!» «Еще как!» — согласился я, чувствуя, что с этим орком можно найти общий язык. «Что со мной будет?» «Поговорим сначала, а потом сожрем, наверное», — невозмутимо ответил шаман. «Кому повезет, отведают магика, сильнее станут. Я съем сердце, и твоя сила станет моей, разумеешь?» «Разумею», — кивнул я, внутренне передернувшись. «А если не есть?» «Это как?» «Отпустите меня, много еды вам принесу». Решил я катнуть пробный шар. Орки заржали а баркот громче всех. Отсмеявшись, он пояснил причину их веселья. «Мы иногда моряков находить. Они тоже говорят, как ты. Отпусти, привезем еду. Одного такого мы давно послушали. Ничего не привез, Яшак. Не верим мы людям. Вы врете». «Но ты же шаман», — не терял я надежду. «Можешь понять, когда врут, а когда нет». Баркут приосанился. Но это было сделано им, скорее всего, для того, чтобы подчиненные потом рассказали остальным, что человек-магик признал силу шамана. Понял я это по очень хитрым искрам в желтых глазах хорка «Могу, но тебя сожрел все равно. Силы много, это хорошо. Не надо обижаться. Ты много наших убил. Ответишь. Они на меня напали. Правда? Они же просто бежали». Я прикусил язык. если рассудить честь по чести то на меня действительно никто не нападал пока я сам не убил нескольких орков черт мне совершенно не улыбалось быть съеденным орками свежите его скомандовал баркот он уже веревки разорвал от рыжки а вы не заметили за такой косяк каждый из моих охранников в дальнейшем выяснилось что это были имена они получил чувствительный удар поддых Правда, шаман калечить их не собирался, и было это сделано для проформы. Вскоре меня вновь связали, и под пристальным взглядом Баркота вывели из клети. Кажется, я вновь оказался в той деревушке, которую миновал чуть раньше. Те же хижины вокруг низкорослых пальм, небольшая площадь с несколькими столбами, парочка зданий, чуть побольше, в центре селения. На некоторых деревьях я разглядел здоровенные корзины. «Интересно, зачем они там?» «Баркот!» — на ходу обратился я к шаману, глядя в его широченную спину. «А?» — не поворачиваясь, ответил тот. «А мы куда сейчас?» «Далеко! Поплывем, говорить!» — туманно ответил тот. «Ясно!» — уточнять я не решился. Язык орков оказался очень грубый и не до конца оформленный. Неправильные склонения, падежи, формы слов и времена, какие-то идиомы. Даже то, что я понимал, не сразу складывалось в голове в понятную речь. Так что расспрашивать их подробнее. Попробуй по пути, раз уж нам далеко. Миновав деревушку, мы вышли к небольшой бухточке. На песке валялись несколько лодок. Мои охранники выволокли одну из них на воду, И под пристальными и совсем недобрыми взглядами немногочисленных местных жителей мы погрузились в утлая суденышка. Я боялся, что под нашим весом борта сравняются с водной поверхностью, но нет. Черпать воду лодка не собиралась. Меня связанного усадили на нос. Охранники сели на весла, а баркот удобно устроился на корме, не сводя с меня взгляда своих желтых глаз. магик «А? В воду не прыгай, тут не отмель, водится разная. Сожрут, и нам ничего не останется». «Отличный совет», — тихо пробурчал я, отворачиваясь от них. «Очевидно, что меня везут на другой остров. Но кто со мной хочет поговорить и зачем, совершенно непонятно. Да и какая разница, по большому счету, если меня все равно съедят».